Глава третья Улица в Блэк-Холле, застроенная одноэтажными жилыми домами, была бы тихим уголком, если бы не водители, страстно желавшие избежать соседней и более оживленной куинс Фэри роуд Ребус столкнул кованую калитку. Смазанные петли, ухоженный сад по обеим сторонам, выложенной плиткой дорожки, два мусорных бака, один с бытовыми отходами, другой со всяким садовым мусором, уже выставлены на тротуар за воротами. Ребус позвонил в дверь и подождал. Наконец дверь открылась. Стоявший на пороге человек был ровесником Ребуса, но выглядел лет на пять моложе. Бил Ролстон и на пенсии следил за собой, а в глазах за полукруглыми стеклами очков по-прежнему светился острый ум. «Здравствуй, Ребус!» — мрачно произнес он и внимательно оглядел Ребуса с ног до головы. — Ты уже слышал? — Ролстон скривил рот. — Конечно, слышал. Но никто пока не говорит, что это он. — Это вопрос времени. — Да, вероятно. Ролстон вздохнул и отступил в прихожую. — Тогда лучше зайди. — Чай или что покрепче? — Чай в самый раз. Направляясь на кухню, Ролстон бросил взгляд через плечо. Первый раз вижу, чтобы ты отказался. Я, похоже, подхватил хобл. И что это значит на человеческом языке? Хроническая обструктивная болезнь легких. Если по-нормальному эмфизема, но тебя похоже заболеть чем-то, в названии чего есть «Л», как в легавой. — Да, повезло так повезло. Как бы то ни было, сочувствую. Хроническая обструктивное, паршиво звучит. Что одно, что другое. — Ну, а ты как? — спросил Ребус. Бет умерла в прошлом году. Всю жизнь курила по пачке в день. Споткнулась, упала, ударилась головой. Оторвался тромб. Представляешь? Кухня была безупречна. Обе обеденные тарелки, и глубокая и мелкая, вымыты и уже в сушилке. Отмытую пластиковую посудину из-под супа ожидал за дверью черного хода контейнер для сбора перерабатываемого мусора. «Сахар — Сахар? — спросил Ролстон. — Забыл что-то. — Только молоко. Спасибо. Не то чтобы Ребусу сильно хотелось чая. После поездки в Лит он был сыт с чаем по горло. Но пока Билл Ролстон заварил чай, Ребус присматривался к нему. К тому же он знал, что Ролстону нужно время, чтобы подумать. Вот сюда. Ролстон вручил гостю кружку и показал дорогу. Гостиной маленькой столовой нет вовсе. Семейные фотографии, безделушки, стеллаж, набитый книгами в мягкой обложке и DVD-дисками. Ребус внимательно изучил полки. Не — Нечасто в наши дни увидишь Алистера Маклина, — заметил он. — Наверное, тому есть причины. Садись и рассказывай, что у тебя на уме. Рядом с любимым крестным Ролстона стоял журнальный столик. Два пульта, телефоны, запасные очки. Яркие картины на стенах отражали вкусы скорее Бет, чем ее мужа. Ребус устроился на краю дивана, держа кружку в ладонях. Если в машине правда он, то это, скорее всего, убийство. Судя по описанию тела, он был мертв уже, когда мы его искали. Тело нашли в Порт-Таун-Вудс? Ребус кивнул. Джон, ты же знаешь, как мы прочесывали этот лес. Десятки людей, сотни часов. Я помню. Квартира Стюарта Блума находилась в Камли-Бэнк, к северу от центра города. Ближайшим к его дому полицейским участкам была штаб-квартира полиции Лотиана и пограничных территорий на Фетс-Авеню, в просторечии известный как Большой дом. Так что предыдущая следовательская группа базировалась именно там, в двух кабинетах, где обычно собиралось начальство. Расследованием руководил старший инспектор Билл Ролстон, под началом которого служили Ребус и еще с десяток следователей угрозыска. На первом же совещании Ролстон объявил группе, что это его последний год в полиции. «Да и мой тоже», — прервал его тогда Ребус. Ролстон впился в него взглядом. «Поэтому мне нужны результаты. Не тянуть резину, не сливать информацию СМИ, никаких ударов в спину. Кто желает играть в политику, вас ждет парламент, он на этой же улице, только ниже. Это понятно?» Однако в группе резину тянули, шептались с избранными журналистами и били под дых, раз уж в спину бить запрещено. Следователи так и не нашли общий язык, не стали семьей. Ролстон поставил кружку на столик рядом с собой. «Предположим, это он. Значит, будет расследование убийства», — констатировал Ребус. «Журналисты начнут раскапывать всякие старые истории». и нам придется заниматься ими заново. Тут-то его семья и выступит единым фронтом. В прошлом году его родственники меня уже атаковали. Ты слышал? Ролстон посмотрел на Ребуса, тот кивнул. Они считают, что все с самого начала было тайным сговором, а мы — его движущая сила. В итоге они добились официальных извинений от главного. его сразу после этого выкинули на заслуженный отдых. Он сказал, что мы проявили ведомственное высокомерие по отношению к их сволочным жалобам. Какая наглость! Однако никто так и не доказал, что следствие велось неправильно. Счел нужным заметить Ребус, и, не дождавшись ответа, добавил, мать Блума описывали как вздорную особу, припоминаю. Ролстон присвистнул. Мы просто наизнанку выворачивались. И ни слова благодарности. Скорее, наоборот. Я любил свою работу. Но ходил все-таки с облегчением. Ролстон помолчал. «А ты, Джон?» «Меня пришлось выволакивать силой. Ну и потом я периодически возвращался, работал с висиками. А сейчас?» Ребус шумно выдохнул. Вышел в тираж. Похоже, таково общее мнение. Так зачем ты пришел? Просто группа в полной боевой готовности. Я уже поговорил со следователями. И теперь они хоть немного, но знакомы с этой историей. Будут поднимать материалы дела и в какой-то момент у необходимость допросить семью. а также первую следовательскую группу. Голос Ребуса увял. «Мы снова будем защищаться». Ролстон как будто рассматривал что-то за стенами комнаты. «Мне с самого начала казалось, что это дело из тех, которые рано или поздно унесешь с собой в могилу. В моем случае рано. Ребус не сразу, но все же спросил. А сколько тебе осталось? От шести месяцев до года». Говорят, я хорошо выгляжу, как раньше. Занимаюсь спортом, овощи ем, таблетки всякие принимаю. Ролстон криво улыбнулся. В жизни не курил, но тридцать лет был женат на курильщице, представляешь? И вот чем все кончилось. Вся эта срань явилась по мою душу. Он взглянул на Ребуса. «Будешь держать меня в курсе?» Дашь знать, как обстоят дела?» Ребус кивнул. «Надеюсь, смогу. Они хотят похоронить нас. Такие, как мы, им не нужны. От нас несет старыми временами и старыми порядками. Ты упомянул о тайном заговоре с нами во главе». Ребус поставил нетронутую кружку с чаем на ковер и поднялся. «На трупе, найденном в машине, были наручники». Что скажешь? Наручники? Экспертиза скоро установит, полицейские они или нет, но если полицейские, это не значит, что их на Блума надел именно полицейский. Чагабуги? Ребус пожал плечами. Они с тобой уже связались? Были на похоронах Бет, хотя на поминке не остались. Они еще служат. Ну, мы не особо разговаривали. Ролстон встал, расправил плечи, вскинул подбородок. Но Ребус понимал, он просто знал, это все для вида. Человек, стоявший перед ним, страдал от боли, и боли этой явно не было конца. Я добросовестно делал свое дело, Джон. Я выкладывался по максимуму. «Может быть, кое-кому это показалось недостаточно, но если ты хоть как-то можешь не дать им втоптать в грязь мою репутацию...» Ребус кивнул. Оба смотрели друг другу в глаза, и оба не знали, до конца ли они честны сейчас. «Не только твою репутацию, бил, сказал Ребус. Ролстон шагнул к Ребусу, и тут начал опасаться, что объятия неизбежны. Но вместо объятий последовало только похлопывание по плечу. «Я тебя провожу», — тихо сказал Билл Ролстон. Ребус, наконец, отыскал свободное парковочное место для Сааба. Он был уже в нескольких шагах от своего обиталища на Арден-стрит, когда за спиной у него хлопнула дверца машины. «А я уже думал, когда ты появишься, можно к тебе подняться?» — спросила Шивон Кларк. — Надо выиграть брилла. Тогда я составлю тебе компанию. ребс протянул ей руку, на пальце болтал связка ключей. Поводок висит в прихожей, пакеты для какашек на кухне, в ящике под чайником. Кларк взяла ключи. — А в чем дело, старая гвардия? Ступенек слишком много? — Не вижу смысла ходить по лестницам, если есть ноги помоложе. Кларк отперла дверь квартиры и вошла. Она оказалась права. Два марша безжалостных Эдинбургских ступеней явно становились проблемой для Ребуса. Ему все чаще требовалось постоять на первой лестничной площадке, отдышаться или даже вдохнуть из ингалятора. Он подумывал, не продать ли эту квартиру и не купить ли взамен что-нибудь, где не надо подниматься. «Квартиру на первом этаже с отдельным входом или домик может и правда купить?» Брилла возбужденно лаял, пока Кларк вела его вниз, туда, где пса ждала изобилие образов и запахов. «Парк Медоуз?» — спросила она, пытаясь вручить поводок Ребусу. «Медоуз!» — Ребус шагнул, сунув руки в карманы. «У меня не очень получается с собаками». предупредила Кларк, когда Брилла натянул поводок. «Все у тебя прекрасно получается», — заверил ее Ребус. Небо было чистым, температура чуть выше нуля. Мимо прошла группа студентов, ребята размахивали пакетами, в которых звенели бутылки. «Твоей квартире не помешала бы уборка», — заметила Кларк. «Предполагалось, что дальше кухни ты не пойдешь». «Кухне не помешала бы уборка», — поправилась Кларк. «Это что, предложение?» «У меня сейчас дел не в проворот. Но я подумал, может, Дебора...» «У нас с профессором Квант небольшой перерыв в отношениях». Хм. «Нет, мы не поссорились. Я склонен думать, что это ты виновата». «В чем?» «Ты ее слишком загрузила!» Ребус помолчал. «Этот твой Сазерленд, похоже, дельный парень. Пока жалоб нет». «Вы первый день отработали, Шивон. Успеете еще облажаться. А как тебе остальная группа?» «Ну, вроде неплохие люди. Тебе сейчас разве не надо сидеть в баре, искать общий язык с новыми коллегами после рабочего дня?» «Джон, ты знаешь, зачем я приехала?» «И зачем же?» «Я хочу услышать всю историю целиком». «По-твоему, я не все рассказал Сазерленду?» «Все когда-нибудь бывает в первый раз». «И тем не менее, я не солгал, ты уж поверь». «Продвинулись после моего ухода?» «Не особенно». Кларк глубоко вздохнула. Стюарт Блум был частным детективом. Некто по имени Джекки Несс нанял его, чтобы разузнать кое-что насчет одной земельной сделки. У Несса затянувшаяся вражда с другим бизнесменом, Эдрианом Брендом. Он теперь сэр Эдриан Брэнд. Брэнд положил глаз на здоровенный кусок лесопарка. «Хочет устроить там поле для гольфа». А Несс счел, что та же земля отлично подойдет под киностудию. Он думал, что бренд, желая заключить сделку, может набивать чьи-нибудь карманы. Но Нессу требовались доказательства. Переходи к Блуму. По образованию журналист. Изучал программирование, а также хакерское искусство. Не скрывал, что состоит в отношениях с преподавателем, которого зовут Дерек Шенкли. чей отец, Алекс, глава уголовного розыска Глазга. Точнее, убойного отдела. А Ребус и Кларк дошли до Мелвилл-Драйв. Перед ними раскинулся Медоус парк огромное обсаженное деревьями спортивное поле, за которым виднелись здания университета и старинные благотворительные больницы. А Ребус наклонился к Брилла и отстегнул ошейник. Поджарый пес тут же унесся прочь. Кларк и Ребус остались на месте, поглядывая на Брила. Тот уже не спеша приступил к обнюхиванию своей территории. «Вечер своего исчезновения», — продолжила Кларк, — «он должен был явиться с отчетом у Джеки Мессу домой». «В роскошный Порт-таун-хаус», — подтвердил Ребус, «от которого так уж вышло рукой подать до Порт-таун-вудс. А это, по странному стечению обстоятельств». Тот самый лес, в котором труп Блума и пролежал все эти годы. «Если это он...» «Если это он...» — согласилась Кларк. Тес Лейтон осталась после работы и хочет проверить список тех, кто в те же годы пропал без вести». Она взглянула на Ребуса. «А почему вмешались антикоррупционеры?» «Для начала семья Блума пожаловалась, что мы плохо старались». Они уже назначили его партнера подозреваемым и сочли, что мы слишком мягко с ним обошлись. Потому что его отец, ну да, Алекс Шенкли, пуленепробиваемый коп из Глазга, мачо до мозга костей, футбол по субботам, мясо на гриле по воскресеньям, целыми днями гонялся за опасными бандитами и всякими ублюдками. И стыдился своего сына? «Может быть, не знаю. Но нам шепнули, что если мы сведем упоминания о Дереке к минимуму, нам это зачтется. Сейчас бы такой номер не прошел, но в те дни у нас хватало доброжелателей среди журналистов. Погоди-ка. Блум по образованию журналист. Неужели репортеры не рвались дознаться, что случилось с их собратом?» Ребус пожал плечами. Он ходил в журналистах не так долго, чтобы обзавестись друзьями. Ладно. Так что там про встречу Блума с Джеки Нессом? Регулярные сводки с доставкой Нессу на адом. Блуму было предписано продолжать в том же духе. То есть расспрашивать, угощать выпивкой, заглядывать в компьютеры. Когда он исчез, вы в его компьютер заглянули? Я — нет, этим занималась группа. У Блума не было офиса как такового, он работал из дома. Но его лэптоп так и не нашли. Я, наверное, должен сказать, ноутбук. Телефон тоже не нашли. Мы узнали только, что в течение нескольких недель, прошедших после исчезновения, он не заходил в почту, никуда не звонил и деньги в банкомате не снимал. — И вы решили, что он мертв? Ребус кивнул. подрался с любовником, подцепил в клубе не того мужика, оказался не в том месте, не в то время. «А что, если он пытался проникнуть в дом Адриана Брэнда или в его рабочий кабинет?» — предположила Кларк. «Мы опросили, кого только можно, и большинство, не по одному разу. В те дни камер видеонаблюдения было поменьше, чем сейчас, но все равно не мог же человек испариться». Мы ждали, что кто-нибудь заговорит, Ну, увы. — Его родители уже едут, — со вздохом произнесла Кларк. — Откуда? — Они сейчас живут в Дамфрисе. Думаешь, они смогут его опознать? Я больше рассчитываю на ДНК, но Грэм просил Джеки Несса взглянуть на одежду. Вроде бы Несс был последним, кто видел Блума. Дерека Шенкли тоже спрашивали. «Ты помнишь, как был одет Блум в ночь исчезновения?» А Ребус молча покачал головой. «Если верить прессе, рубашка в красную клетку, джинсовая куртка и голубые джинсы». Та же одежда была на трупе, который нашли в поло. Кларк пристально посмотрел на него. «Джон, мне надо знать, чего ты не договариваешь. «Мы уже все обсудили». Мне так не кажется. Я всегда рад видеть тебя, Шиф. Мне бы только не хотелось, чтобы все закончилось вот так. У Кларк слегка округлились глаза. Так это как? Ребус кивнул на брилла, пес как раз присел. Чтобы именно ты таскала пакет с какашками. У Кларк зажужжал телефон. Вручая Ребусу черный полиэтиленовый пакетик, она изобразила огорчение. — Придется ответить. Вернувшись, уже сбрила на поводке. Ребус спросил, кто звонил. — Так, ерунда, — отмахнулась Кларк, однако скрыть досаду ей не удалось. — Судя по голосу, не очень ерунда. Мне несколько раз звонили с номера 0131, но когда я отвечаю, там просто кладут трубку. — И номер тебе не знаком. Ребус посмотрел на Кларк, та покачала головой. — Ты перезванивала? — Один раз. Никто не ответил. — Это не может быть какой-нибудь автообзвон. Попробуй еще раз. Займись делом, а я пока прогуляюсь к баку. Когда он опускал пакет в мусорный бак, Кларк уже шагал к нему. Трубку сняли где-то в телефонной будке на Кеннонгейт. «И кто на том конце?» «Похоже, какой-то турист. Сказал, что просто проходил мимо». «Да. Загадка. Сколько раз, ты говоришь, тебе звонили?» «Не знаю. Раз десять-двенадцать. Все звонки с одного номера?» «Кларк проверила последние входящие. С двух разных. «Тогда проверь второй номер. Может, там и найдется ответ». «Все детективы так делают, инспектор Кларк». Они обменялись улыбками, но Ребос тут же зашелся в кашле. «Холодная погода такая, сволочь!» — объяснил он. «Ты нормально себя чувствуешь?» «Думаю, еще одну зиму переживу. На прошлой неделе проходила ежегодную спирометрию легких еще семьдесят процентов. Зима пока не кончилась». Из России может прийти снегопад, и не один. Значит, посижу дома. Ты немного похудел. Может, тебе это на пользу? На полицейскую пенсию особо не пожируешь. Но есть и хорошие новости. Например, если я подхвачу какую-нибудь заразу, она может меня убить. Отличный предлог не ходить на всякие сборища. Плюс я не могу посещать большие загазованные города вроде Лондона. — А ты туда собирался? — Не в жизнь. Ребус перевел взгляд на Брила и признался. — Кстати, я знаю про антикоррупционеров. — Откуда? — Ну, ты не единственный полицейский, с кем я веду беседы. Почему ты ничего не сказала? — А что мне было говорить? — Господи, шиф! Если вспомнить, сколько раз меня вызывали на ковер, да я же ходячая инструкция по обращению с этими засранцами. А может, я хочу иметь с ними дело не на твоих, а на своих условиях? К тому же дело яйца выеденного не стоило. Они просто закинули крючок. Как у быка тогда со Стюартом Блумом. Шивон выдержал паузу. Если только ты и твои подчиненные не скрывали чего-нибудь на самом деле. «Без комментариев, Ваша честь!» Они с полминуты помолчали. Какой-то одиночка вышел на вечернюю пробежку. автомобили и у автобусов зажглись фары ближнего света. Пара собак затеяла прение возле Брунсфилдлингс, заставив Бриллу наострить уши. Наконец Ребус сказал, «Если ты не очень боишься глистов, давай вернемся ко мне и выпьем кофе». Но Кларк покачал головой. «Я лучше домой. Наверное, завтра увижусь с Деборой. Есть что-нибудь передать?» «Я почти все могу сказать ей сам». Рябус замялся. «Только про кухню не говори». Рассудив, что Кеннонгейт ей все равно по пути, Кларк повернул у северного моста направо и стал искать телефоны-автоматы. Пару будок установили у входа в магазин, торгующий килтами, и совсем недалеко от дома Джона Нокса, территория туристов. Кларк поехала дальше и обнаружила, что улица становится все тише и, похоже, темнее, когда спускаешься к ее основанию, туда, где современная архитектура парламента Шотландии спорит со старинным хмурым холерудским дворцом, расположенным напротив. Петляя, Кларк вернулась тем же путем. Телефонные будки возле магазина с килтами оказались единственными на Кеннонгейт, гейт поэтому Кларк остановилась у ближайшей и вышла из машины. Будки выглядели не особенно привлекательно, заляпанные окошки покрывали обрывки не до конца соскобленных рекламных листков. Кларк достала мобильник и позвонила. Отозвался телефон в ближней будке. Кларк сбросила звонок и потянула дверь будки. Воняла мочой, слабо, но безошибочно. Не торопясь, оглядев изнутри стены и дверь, Шивон не обнаружила ничего интересного. Закрыла дверь и позвонила по второму неизвестному номеру. Как и следовало ожидать, звонок раздался из соседней будки. Шивон оглядела улицу, потом, задрав голову, постаралась рассмотреть все видимые с этой точки окна. В мобильном у нее был целый список звонков отсюда, время каждого звонка зафиксировано. Два звонка утром, но большая часть вызовов пришлась на время между семью и девятью часами вечера. Один в полночь. Кто-нибудь местный? Звонил из телефона автомата, чтобы его невозможно было отследить? Странный поступок. Словно из прошлой эпохи. Мобильный телефон вполне в состоянии обеспечить анонимность, надо только скрыть номер. Хотя такой трюк можно раскрыть. О нем знают все полицейские и следователи. Может, кто-то попал в беду? Или кому-то дали ее номер по ошибке? Может быть, на том конце не теряют надежды, что ответит мужской голос? Или это какой-нибудь псих? Кстати, бывают автоматические звонки, когда на линии просто проверяют, все ли работает. В общем, анонимные звонки могли означать все, что угодно. Через дорогу виднелся папа под названием Маккензи. И Шимон соблазнилась было, но у нее дома имелся приличный запас джина плюс необходимый и тоник и лимон. Из тускло освещенного бара вышел какой-то курильщик. Кларк направилась к нему и кивнула в знак приветствия. «Местное заведение?» — спросила она. «Ага». «Вы не видели, никто не звонил звон тех автоматов?» Кларк указал на будки. Курильщик затянулся и не сразу выдохнул дым. Да кому в наше время сдались телефон-автоматы? Кому-нибудь, у кого нет мобильного? Вы меня чуть не обошли. Полиция? Не исключено. А в чем дело? Кто-то надоедает звонками. И на том конце сопят и молчат. Моей жене однажды так позвонили. Но это когда было? А пап? В последнее время новых лиц не замечали? Сюда в основном американцы и китайцы ходят. Им бы поесть да кофе выпить. В наше время тут больше денег зарабатывают на еде, чем на выпивке. Хотите, чтобы я смотрел в оба? Была бы очень признательна. Кларк нашла в кармане визитку. Я работаю на Гейфилдсквер. Там мне можно передать сообщение. Красивое имя. Шивон. Курильщик рассматривал визитку. «Так думали мои родители». «Можно вас угостить, Шивон?» Кларк демонстративно нахмурился. «А что сказала бы ваша жена?» «Она сказала бы, Робин, неужто ты еще кое на что способен?» Когда Шивон шла к машине, Курильщик все еще посмеялся. Кларк проехала всю свою улицу, но места для парковки не нашла. Пришлось завернуть за угол и загнать машину на желтую полосу. Можно бы поставить на приборную доску табличку «Полиция», но Шивон по опыту знал, что такая табличка — приглашение для шпаны. Не забыть завтра перегнать Астру до того, как добровольные помощники полиции начнут утренний обход. Припозднившиеся гуляки, держа в руках коробочки с едой на вынос, направлялись вниз по бродтон стрит слышался визгливый смех. Из окна над головой у Кларк гремела музыка. Слава богу, ее собственный дом располагался через дорогу. В припаркованную дома машине кто-то сидел. Лицо человека подсветил телефон, но к тому времени, как Шивун нашла ключи и отперла дверь подъезда, в машине уже стало темно. Кларк убедилась, что замок у нее за спиной щелкнул. Хорошо освещенную лестничную клетку ничто не загромождало. В почтовом ящике Кларк ждал лишь рекламный мусор. Поднявшись на свой этаж, Шивон отперла дверь, включила свет в прихожей и представила, как заходит в квартиру, а навстречу ей выбегает Брилла или какая-нибудь другая собака. «Хорошо, наверное, когда дома тебя кто-то ждет». На кухне налила воды в чайник. «У Ребаса еще не самая паршивая кухня», — подумала она, заметив грязные тарелки в собственной раковине. Пока чайник закипал, зашла в гостиную и задержалась у окна. Она едва различила темную машину внизу. Внезапно окошко со стороны водителя осветилось. Кларк увидела, как стекло опускается и вытягивается чья-то рука с телефоном, направленным на дверь дома. Мигнула вспышка. Кто-то сделал фотографию. «Это еще что такое?» — пробормотала Кларк. Секунду-другую она смотрела в окно. Потом метнулась в прихожую, схватила ключи и выскочила на лестницу. К тому времени, как она открыла дверь подъезда, машина уже урчала. Зажглись фары, вывернулись колеса, машина выезжала с парковочного места. Водителя было не разглядеть, она даже не поняла, мужчина это или женщина. Когда машина начала отъезжать, Кларк споткнулся в бордюр И за те секунды, что Кларк выпрямлялась, машина успела свернуть на Бротно-стрит и скрыться из виду. Ни модели, ни номера. Кларк посмотрел на пустое место, оставшееся после машины, и решила перегнать сюда свою собственную. «Взгляни на дело с положительной стороны он сказала она себе, сворачивая за угол.